Глава шестая. Снова все повторяется. Внизу, около сильно поврежденного вингбайка, стояла Мия. Или, как минимум, выглядела как Мия, а потому я не спешил приземляться. «Кинь свои ледышки!» Перепуганная девушка с золотым свечением создала льдинки и кинула их рядом. Магическая материя — вещь архиредкая, но вдруг кто-то из рифтин убить захотел таким образом. Я опустился рядом. Пушка продолжала целиться. «Эйгон, я!» — начала она. «Не двигайся!» — приказал я, подходя ближе. «Я еще не уверен, что это ты!» — коснулся лица, боящийся пошевелиться девушки. Убедился, что не голограмма и не маска. Тьфу ты, какого хрена? Сигнатура ауры тоже совпадает. Все в порядке, сказал призрак. Я же приказал шлему раскрыться, смотря в перепуганные глаза. Мия, ты хотела меня убить? Нет, клянусь, нет! воскликнула она, приходя в ужас. Однако, судя по лицу, Думаю, что говорит правду. Хорошо, предварительно я тебе верю. А теперь потрудись объяснить, зачем ты летела в невидимости за человеком, чьей смерти желают три великих дома. Я ведь мог в тебя попасть. Я, наконец, отвел пушку в сторону. Приказал вернуться на свое место. Ну, я... Она замялась, сделав пару шагов и сев на сломанный вингбайк. "Что? Ну я, поторопил я. Мне нужен ответ. Зачем или моя экспедиция откладывается, поскольку мне нужно будет доставить тебя Кальтеру и спрашивать у него. Я хотела с тобой, хотела быть полезной тебе", крикнула она. Зачем ты сразу выстрелил? Мия, не заставляю сомниться в твоих умственных способностях. Когда ты влетаешь в разлом вражеского дома, еще и специалистов по скрытности, а за тобой следует невидимый объект, ты сначала стреляешь, а потом узнаешь, что ему от тебя было нужно. И теперь так заговорила, до того, отгородилась от мира, со свадьбы убежала, едва дотерпев до конца, и снова отключилась от мира, а когда я полетел по своим делам, и тебе отец, вероятно, передал мнение Винтер, что у тебя времени до моего возвращения вдруг сорвалась, хотела за мной разлом схлопнуть, в надежде, что в этот раз не выберусь. Глаза Мии расширялись, подбородок дрожал, появились капельки слез. Я просто хотела исследовать осколки с тобой, как вначале в корпусе, как Эльза и Рейн пройти через них с тобой. Я не знала, что делать с этим, Эйгон. Пожалуйста, не будь таким, ты ведь очень дорог мне, но... «Мама!» Я вдохнул и присел на корточки перед ней. Мия уже уставилась себе под ноги. «Тогда зачем согласилась? Вышла бы за кого-то из рода Винтер». «Но ты меня спасал. Я хорошо знаю тебя. Я ведь должна быть счастлива. Брак с кем хотела, хотя формально по расчету. Но вместо этого...» Испортила свадьбу, даже не общалась. Я знаю, ты много раз звонил. Ты понимаешь, что не сможешь быть моей женой, если будешь винить меня в произошедшем? И зачем нужна была невидимость в этом осколке? Понимаю. Решила, что если побудем наедине, то мне станет легче. Но ты ведь никого не хотел с собой брать, да? И я хотела, но не знала, как начать. Собирала смелость. Я понимаю, почему ты выстрелил. Эйгон! Вот зачем меня пробивает на сантименты. И еще плачущей девушки мне тут не хватало. Призрак, а ну хватит траекторию рисовать! Возмутился я. Ведь он буквально мне говорил, как поцеловать ее в губы прямо сейчас. Этот синтетический говнюк еще и засмеялся, и теперь коридор для удара отображался розовыми сердечками. «Ладно, все в порядке», — я взял ее плечо. «Но, пожалуйста, больше так не делай». «И откуда ты взяла оборудование?» «Отец не запрещал брать». Я оставила записку, официально заверенную, чтобы не подумали, что украли. И можно с тобой. Я не буду мешать, честно. Только теперь вингбайк сломан. Я тер переносицу. Мне Альтер не простит, если в такой ситуации не верну ее в Илеон хотя бы для звонка. А лучше вообще домой отправить. «Дура ты, Мия Винтер!» И формулировку я смягчил. «Ты сбежала, оставив записку? Серьезно? Вставай, мы летим в Лион. Эйган, Девушка расстроилась еще сильнее. В глазах опять слезки стояли. «Пожалуйста, разрешите ей! Достаточно, пока она спит, менять энергоячейки!» Попросил призрак. В любом случае в компании веселее. Ну вот, теперь он меня уговаривает. А я не люблю, когда меня уговаривают друзья, потому что начинаю соглашаться. А она вообще моя жена. Вот только почему Эльзе пришлось остаться, а этой с причудами все можно. Ладно, жена ведь теперь... Надо и про призрака будет рассказать. И вообще, это лучшая возможность долгое время поговорить наедине. «Мия, ты можешь пойти со мной», — сказал я, и девушка расцвела. Но не сбежав из дома, даже если из записки точно все ясно. Нельзя так. Что за юношеский бунт? Сколько тебе лет, девочка? И транспорт твой я сбил, и платить рифтин не буду. Сама виновата. Дуреха, хотя я это знал еще с того случая, когда меня в довольно грубой форме вызвал альтер, прыгнула мне на шею и повалила на спину. Не то, чтобы я не мог увернуться, труда бы не составило, но решил, что это слишком грубо. Спасибо! Я не буду мешать! «Правда, не буду, и защищать меня не придется, клянусь!» «Все-все, по дороге поговорим!» Я похлопал ее по спине и оттолкнул. Поднялся и метнул еще одну вспышку холода в наглое хищное растение, которое не привыкло к таким противникам, как люди. «Пошли, сообщим людям Винтер, чтобы утащили твой вингбайк к Лиону. Обрадованная девушка закивала и надела шлем, смахнув слезы. Я же сел на свой вингбайк. Мия пристроилась сзади и обхватила за талию. Двигалась энергично, словно другой человек, а не расстроенная, запутавшаяся девчушка. — Одобряю ваше решение, хотя поцелуй бы не помешал, — хохотнул призрак. — А зря! «Нянчиться теперь с ней!» Я был настроен не так оптимистично. Мы полетели к разлому, который колебался. «Он же был стабилен!» — воскликнула Мия. «Знаю!» — я втопил, выжав высокую скорость. Но было еще далеко, когда разлом схлопнулся. «И снова здравствуйте, как говорится!» «Мы... мы...» «Застряли!» – голос смелой исследовательницы дрогнул. В это время по другую сторону разлома два человека схватили устройство уничтожителя и рванули вдоль гор. Им в спину ударили лучи света, Молнии и взрывы холода от прибывших людей с гербами Винтер на броне. Не дайте им уйти, кричал командир. Они заперли господина Винтер в том осколке. У них высокоскоростные движки, ответил ему другой, приблизив оптикой врага. Огромные блоки весили под 50 кило Двойка удалялась под разрядами молний, что били их. Преследование невозможно, они отворачивают к пути в Илеон. Передать сигнал, нужно их перехватить. Группа попыталась полететь следом, но их броня была ниже классом и более универсальной. При этом сигналы что-то глушило в дополнение к вечной грозе. Мы их потеряли, сказал улетевший вперед как самый быстрый из разведчиков. Постовые говорят, что кто-то проскочил на скорости. Госпожа будет в ярости. Но как они узнали, где разлом? Когда я летел в авангарде, видел далеко впереди поочередно сверкавшие молнии, что удалялись в том же направлении. Я не придал этому значения. Эти летали ниже. Видимо, что-то крупное. Идиот! рявкнул командир. Его кто-то преследовал. Возможно, тут был третий. Или он тоже в осколке. Пиздец! Просто пиздец! Но он же... Да хоть повелитель, хоть осколочник. Его заперло там с неизвестным убийцей. Нужно было лететь туда и помогать, а не возвращаться. Госпожа нам теперь головы открутит. Впрочем, на выходе в Илеон группа столкнулась с бросившим все дела Альтером Рифтин. Урсула Винтер попивала вино, сидя на мягком кресле около терминала в подземном блоке главного поместья. Пространство вокруг пребывало в состоянии управляемого хаоса. Впрочем, управляла им только хозяйка помещения, пожилая женщина, именитый магический исследователь. Множество приборов для симуляции различных магических воздействий, сканеров, устройств для артефакторики и даже настоящих бумажных тетрадей было раскидано всюду. Около лежащих на мягкой подушечке осколков белого кристалла с зелеными прожилками стояло аж три чашки из-под кофе или чая. Вероятно, просто налив туда горячей воды, можно было получить порцию напитка. Конечно, камушки были защищены стеклянным колпаком, но в целом тут был беспорядок, приводивший многих в шок. Впрочем, ценности и ума этой женщины это не убавляло. Урсула и сама поглядывала на записи, но мало что в них понимала. Сплошные стены текста, формулы и куски магических формаций. «Нам определенно нужно завербовать этого человека», — пробормотала женщина. «Клара, еще раз, он мой муж!» Урсула уже привыкла к некоторой рассеянности ученой. ⁇ Мой дорогой Эйгон, который недавно улетел. ⁇ Ох, да-да, точно! ⁇ Она снова уставилась в записи, едва шевеля губами. Ну так? ⁇ поторопила девушка. А, да, очень интересно. Это определенно даст подвижки. Луиза утрется, когда я повторю ее проект и еще улучшу. Эта девушка о себе не весть что возомнила. Я-то гадала, куда она пропала. Уж думала, что перегорела. Запал кончился. А она, не пригласив меня, над вратами работала. Но крайне любопытно. И помогает в вопросе создания самого портала А не принципах его наведения через осколки, подвела итог Урсула, игнорируя остальное. А ведь это и было главной проблемой. Утрачен ключевой модуль системы наведения. Постараемся, сделаю все необходимое. Сейчас прочитаю это, и надо будет кое-что изменить. Луиза далеко бы пошла, но не тех выбрала. В это время Урсуле позвонили, прямой от начальника группы, посланный помогать в прокладке пути по разломам. «Только не говорите, что Эйган опять застрял!» усмехнулась Урсула, но тотчас напряглась, видя, как дрогнуло до предела напряженное лицо мужчины. Бокал вина упал на пол и разбился. Она вскочила с кресла. «Серьезно?» «Как? неизвестные, госпожа!» Заикаясь, сказал мужчина. «Преследовали Эйгона и схлопнули разлом. И еще...» «Дай сюда!» Рыкнул знакомый Урсуле голос, и камера перенаправилась на лицо патриарха. «Миссис Винтер, моя дочь оставила заверенную нотариально записку о том, что хочет исследовать с Эйгоном осколки» и не желает, чтобы ее останавливали. Она взяла вингбайк с невидимостью и, судя по всему, преследовала его, узнав, куда именно он летит. «Это ведь не она схлопнула разлом?» – медленно спросила Урсула. «Нет, госпожа!» – снова услышала она голос служащего дому. «Двое в элитной стелс-броне с высокоскоростными модулями, Мы не смогли их догнать, но, вероятно, она увидела, куда летит Эйгон и следовала за ним. В этом осколке вечная гроза и бьющие по ее щиту молнии подсказали маршрут движения. Мы ожидали у разлома, потому опоздали, и там много людей летает. «Стоп!» — Урсула рухнула обратно на мягкое кресло. «Рейган вечно этим занимается, да? И Мия, так понимаю, в том осколке?» «Да, вероятно, так и есть. Что же, у мужа и беспокойной жены много времени выяснить отношения?» «Урсула!» — услышала она снова голос патриарха, что выглядел крайне напряженным. «Она была на вингбайке с невидимостью высшей категории. Ее входа в осколок не заметили. Девушка спустя несколько секунд сложила факты и бессильно опустила руки, откинувшись на спинку. «Будем верить, что Эйгон, если засечет ее, сначала спросит, а потом пальнет по скрытнику, или что промажет, либо что она первая представится. Альтер, я верю, что мой муж выберется». «Он аж из Деруса к нам пришел, и верю, что ее он не бросит». «Будьте уверены, я накажу ее, когда она вернется». «Не накажете, она теперь жена Эйгона, и ему решать, что с ней делать», — лениво ответила девушка. «И союз в силе. Просто слов нет. Ладно, еще много дел». Она встала и пошла из лаборатории, на ходу набрав другой номер. Рассказала все Софии. — Вот как! Навестил бы хоть меня! Спасибо, будем ждать. Может, заедешь? Перемоем ему косточки. Мне нужно расслабиться. Завтра попробую взять отгул. София немного улыбнулась, а Урсула сощурилась. Нужно придумать, как заставить Эйгона хотя бы декаду отдохнуть потом. Первым пунктом обсуждения будет. Подкинешь пару идей». Неформальное общение с Софией, на удивление, ей самой понравилось. Особенно ее подкупало то, что она не робела перед дочерью великого дома и могла поддержать разговор на многие темы. С Эльзой разговор же, напротив, всегда выходил напряженный, и она понимала, откуда это пошло, не торопя ее. Урсулу тревожила мысль о произошедшем, но поделать она ничего не могла и решила, что сможет расслабиться в компании новой подруги. Тем более потенциально хорошие личные отношения несут пользу. Мия крепче сжала руки на моей талии. «Эйгон, мы отрезаны!» «Ну так ты же об этом мечтала, разве нет?» Я развернул вингбайк и полетел к сбитому. «Ты когда ко мне летела, по тебе молнии часто били?» «Весьма! Это я указала, где тебя искать!» Голос снова дрогнул. «Прости!» Все из рук валится. Пожалуйста, я... Отставить панику! Услышал я ненужные нотки, хотя внутренне матерился. Потом надо будет с нею обсудить эти моменты. Мы это еще обсудим, но сейчас вопрос в том, сидеть тут и ждать погоды, пытаться найти другой путь в Илеон, хотя мы очень далеко. Или все же по плану? Сидеть на месте я не люблю, а значит, как понесет по осколкам. Практика показывает, что это лучший план. Этот разлом перенес нас довольно далеко от маршрута в Дерус. Можно как выбираться или ждать, пока нас кто-то найдет, так и упорно ломиться вперед. Из недостатков моего решения заставляю нервничать трех рыжих. Но меня уж точно быстро не спишут. Но считаю, что все же тратить много времени на возврат и повторение экспедиции слишком долго. Да, немного рискованно. Оптимальнее, когда есть путь к безопасности и снабжению. Зато никаких лишних глаз. К тому же меня подталкивает беспокойство, что вмешательство хранителя имело чрезвычайно вескую причину, и не стоит затягивать. Интуиция, наверное. Вот только где же она была, когда я решил не тащить с собой Эльзу в том же стелсе, надеясь, что не засекут. Но зато теперь пообщаюсь со своей второй женой. Призрак со мной и не думал спорить, саму собой. «В общем, полетел я разведывать осколок. Вы пока забирайте трофей с честно сбитого». «Основную добычу уже забрал», — утверждает, что она моя жена, — усмехнулся я. Страшно почему-то не было, скорее взбудоражило. Плохо это, наступило принятие риска как чего-то незначительного. Помним, чем кончился пролет мимо расслоения реальности. «Эйгон, я же, выходит, отца, какая я идиотка! Я не думала, что отрежет!» «Потом перед ним извинишься, он ведь тебя очень любит!» «Какая я ужасная дочь!» Как будто не услышала меня Мия. «Он потерял наследника, потерял жену!» «Много раз едва не потерял меня. Потерял бы, если бы не ты. А теперь...» «Мия, не надо о себе так. Ты просто дуреха. Про ту историю даже вспоминать не буду». «А ведь, не додумайся я до этого, не скажи про ядро...» «Так, отставить самокопание. История сослагательного наклонения не терпит. Давай по делу». Остальное потом. Защитное поле от искажений есть? Да, я много всего взяла, но... Вингбайк, наверное, сможет лететь, но медленно. Там от маршевых движков ничего не осталось. На одном левитаторе большую скорость не разовьет. И придется бросать, если погонятся монстры. Все, дорогая жена, выберемся. «Будь сильной, как тогда в корпусе. Получила то, что хотела ведь. Вот и радуйся, я не против». Приземлился рядом со сбитым вингбайком. Я еще раз осмотрел повреждения. Да, маршевым конец. Сам по себе он сейчас и сотни в час летать не сможет. Но и моего хватит. Он большой и удобный. Да, и у ее модели автономность так себе долго бы не пролетал. В поклаже обнаружились запасные энергоячейки, топливные ячейки для реактора, запас игл для зарядки магазинов ее игольника и прочие расходники и аварийные предметы, вроде армированного скотча, запасной комбинезон, а следующий пакет девушка выхватила у меня и прижала к себе, а ведь до того еще рассматривала пробитый двигательный блок. «Мия, вот правда, зачем тебе кружевное белье в экспедиции?» Я присел на вингбайк, смотря в лицо этой ненормальной. «Ты правда думала, что мы тут разденемся, и тебе понадобится бельишко для соблазнения?» «Ну, я...» Ответить она не смогла. Но ответ был очевиден. Да. Ладно, тащить ненужное с собой не будем. Лучше не захламлять поклажу. Если хочешь, можешь надеть поверх своей брони. В назидание, так сказать. Я продолжил копаться. Вот и запасные регенераторы и стимуляторы. Мыло, в том числе для волос. Пудра и тушь. Она и так симпатяшка. Много раз видел ее без макияжа. Зачем это? Ну серьезно, понимаю, что женщины хотят приукраситься, но ушмия выглядит великолепно в любое время. Повернулся и обомлел. Она надела белые кружевные трусы поверх брони, натянув их до предела. Пару секунд паузы, и я заржал а затем и призрак, что обратил внимание на нас. Наконец и Мия убрала серьезное выражение лица, подошла и обняла меня. Я рада, что ты со мной, что вышла за тебя. Вечно я все порчу, твою вторую свадьбу тоже испортила, но постараюсь загладить вину. Ты молодец, Мия, ничего ты не портишь. Все, давай, нужно собираться. Бери все, что можно использовать как пакет. У тебя же есть для трофеев. Отлично, еду и прочее распихаем около устройства стабилизации. Тут двигатель чудовищный, утащить все это проблем не доставит. И не нужна тебе косметика, поверь. Мия повернулась в объятиях и поцеловала. Вот теперь по-настоящему, долго, нежно, с ощутимым желанием. «Все, отставить сантименты до попадания в мягкую кровать. Тут не место!» Мия смущенно кивнула, и мы перетаскали все полезное в груз моего вингбайка, даже реакторную ячейку от вингбайка на всякий. «Куда мы теперь?» Спросила Мия, когда мы взлетели. «Можем разделиться?» «Пока не будем. У меня хорошие сканирующие системы». Я направил вингбайк к сектору, который пока не охватил призрак. Два разлома он уже нашел, но проверять не рисковал. Там и монстр может сидеть. Впрочем, в направлении Илиона ничего. Зато, взяв как бы случайный курс, вскоре нашли первый разлом. Дрон на проверку. Вулканическая долина. Люди очень смутно помнили, что такое вулкан. Но ситуация там описывается вполне точно. Всюду озера лавы. Воздух раскален до 300 градусов, несмотря на утекающую из осколка энергию. Что-то в недрах хаотично плавит породу. В общем, ядовитая атмосфера без кислорода и магия холода обязательна. Дрон даже успела немного расплавить. «Ну нет, это мимо!» – решительно сказал я. «И по карте отдаляет!» – заметила Мия. «Это верно, хотя по направлению приближает к центру, но не сильно». И слишком неудобный он. Второй осколок. Ночной ледник почти с невесомостью и ускорением времени. Неплохо. Жаль, там по каким-то причинам вода очень хорошо впитывает кислород. Так что в атмосфере его нуль. Но у нас обоих есть жизнеобеспечение на некоторое время. И по маршруту подходит. За это время призрак нашел третий осколок. «Как мы их все находим быстро, так и вернемся скоро», сказала Мия, между прочим, все еще в своих кружевах поверх брони. «Повезло, тут безопасно и летать приятно. Я запустил поврежденного дрона. Тот не вернулся, и мы на всякий случай отошли подальше». «А вот это так себе!» У нас есть защита, но хотим ли мы сунуть туда голову? В теории туда будет ближе к Дерусу, если маршрут еще не распадется. Осколок может быть очень опасен. Нет действительно хороших. Подождем тут открытия других. И куда ты собирался? Как куда? К центру осколков. Решил не скрывать я. Мия сняла шлем и уставилась на меня с глубоким шоком. «Ну а что? Ах да, я вычислил направление центра». «Я? Ты не перестаешь удивлять. А что там? Вот не стоит говорить, что там может быть Радос и совершенно точно Ирис». «Вот и узнаем. Хотя тебя бы домой вернуть». «Знаешь, не люблю принимать решения за других, если они не в моем прямом подчинении. Скажи, что ты хочешь». «Я...» — девушка, несомненно, боялась таких сложных решений. «Давай посмотрим. Здесь еще и замедление времени. Провести можем долго тут, но мне страшно. Вдруг мы умрем там». «То есть...» «Ты хочешь остаться?» – выгнул я бровь. «Ну вот опять!» – Мия потерла лобик. «Не такой ты меня привык видеть, да? Прости!» «Хватит уже извиняться, дуреха! Ладно, мое авторитетное решение, после которого ты должна будешь не дать Альтеру сыграть со мной в игру «Догони меня ледяное копье!» Мы отправляемся туда, где никто еще не был, и искать то, что никто еще не видел, чтобы принести это домой. «Подчиняюсь!» — закивала Мия. Призрак, влекомый интересом, уже унесся в тот ледник. Он из малых осколков. После прохода в разлом дыхательная система сразу замкнулась. У Мии имелся внешний блок с баллоном с заполнением. За бортом холодрыга и тьма. И в ней я и без призрака сразу увидел другой разлом. И там осколок, что посещали лишь дважды за известное время. И это очень поможет уточнить карту дрейфа осколков. Призрак сразу стал напрягать бортовой компьютер Вингбайка, и пару прихваченных, компактных, топовых вычислительных блоков. Я тоже ненадолго подключился к анализу модели, копаясь в голограмме на вингбайке. «Это та карта, да?» – удивленно спросила Мия. «Такая сложная! Что это за черточки?» «Четырехмерные Виктора дрейфа!» – пробормотал я. С этим мы сможем лучше понимать местоположение. И да, думаю, мы пойдем туда. Что скажешь? Я готова, только разделяться не будем, опасно, удивила она меня. Вот Эльза бы сейчас, наверное, просила этого не делать. Этот осколок больно похож на парад мертвых душ, но несколько иной. RI5. Пристанище тьмы. Уровень искажения выше среднего. Сильное психическое воздействие. Духовная эрозия. Психическая связь. Класс опасности среды. Низкая опасность. Пониженная температура. Класс опасности монстров. Средневысокая опасность. Нематериальная природа. Неизвестная природа. Освещенность низкая неравномерное, рассвет, ослабление света. О да, там будет действительно опасно, даже без монстров, способных нас убить. И защита от искажений не поможет от психических воздействий и духовного урона. Может все же вернуться, пересидеть в ту милую рощицу или только вперед. В пристанище тьмы духовные камни не находили. Его лучше пройти максимально быстро.